Маленькие лайфхаки В молодости очень стеснялся девушек и всегда попадал под их влияние. Почти никогда не спорил с ними и выслушивал их предельно внимательно. На их вопросы старался отвечать честно и основательно. Возможно, поэтому пользовался среди девушек некоторой популярностью. Например, завтракаем мы с некой девушкой утром на кухне, а она ей говорит «Представляешь, у Ленки новый парень». Ну, какой именно Ленки? А тебе это интересно? Недоверчиво спрашивает девушка. Конечно, для меня это очень важно. Ну, помнишь, Лина такая, у неё ещё корс с мелированием. Я тебя на выставке познакомила. Отлично, отлично, помню. Замечательная девушка. Она тебе понравилась? Мне нравятся все твои подруги. А чем занимается её новый? Ленка говорит, он дизайнер. Кстати, у нас сегодня будет корпоративная вечеринка, приду поздно. Хорошо тебе провести время. И тебе не интересно, кто там будет? Конечно, интересно. Я просто не успел тебя спросить. Всё наше, ты их знаешь. А что ты собираешься надеть? Этот вопрос надо задавать обязательно. Тебя правда это волнует? Замирает счастье, спрашивает девушка. Ещё как, ты должна быть самой красивой. Ну я хотела надеть кожаные штаны и мою любимую зелёную блузку. Это ту с воланами. Да, да, значит ты помнишь. Естественно, как можно её забыть? К ней подойдёт салат и выливчик, он, кстати, отлично держит форму. Я и сама о нём думала. Девушка задумчиво и как-то оценивающе смотрит на меня и вдруг спрашивает: "Валодь, скажу честно, ты меня любишь?" "Если быть точным, я тебя недолюбливаю. То есть, то есть можно было бы любить больше, но я как-то не стараюсь, получается, недолюбливаю. Я тебя серьёзно спрашиваю. Наверное, люблю. Давай решать ждать вместе." Готовишь ты отвратительно, убираешь плохо, из книг регулярно читаешь только женские любовные романы, смотришь дебильные сериалы по телеку. И тем не менее мы вместе, что это как не любовь. Опять шутишь. Я тебя серьёзно спрашиваю, как её ж тут шутки. Ладно, если ты меня так любишь, то почему не познакомишься со своей семьёй? Да, это ключевой момент любых отношений. Здесь вы должны ответить себе честно: хотите ли вы встречаться с этой девушкой долго и счастливо, либо прекратить отношения немедленно? Затягивать нельзя ни на один день. Ключевой вопрос задан и ждёт ответа. Вариантов всего два. либо знакомитесь с семьёй, либо не знакомите. И расстаётесь прямо сейчас. Во втором варианте лучше для девушки, если она вас бросит сама. Для этого вы, например, можете переспросить: "Вы познакомите меня с семьёй?" Я даже не знаю. Жена сейчас с сыном отдыхает в Испании, родители в Белгороде у бабушки, здесь в Москве тёща и дяди по материнской линии, и всё. Вы опять свободный человек. Но, на мой взгляд, первый вариант предпочтительнее. Ведь что-то же вы в ней нашли, а это бывает так редко.